Глава шестнадцатая. Ошибка. Удаление невозможно. Покиньте игру. Аварийное отключение капсулы. Ошибка. Мигали красные строчки перед глазами. Да что ж там творится-то? Меня хотят удалить. Или аккаунт? Проснулось непонятное веселье. Где-то там, в реальном мире, сидит очколупый батан и жмет на кнопку удаления. Жмет, а толку нет. «Нет, мне определенно везет. А если так, то, может, стоит пожестить?» К счастью или к чему-то другому, я перевел бинокль на то здание, на котором мы с охотником сидели меньше десяти минут назад. И что же там происходит? Вертолет все еще чадил, рядом с ним стоял некто. Раньше этого хрена там не было, ни за что бы не пропустил. Если сравнивать со сгоревшей техникой, не меньше трех метров в высоту, руки, ноги, все как у человека — Но цвет и размеры... Серый гигант не просто стоял, он крутил безликой башкой во все стороны. Да-да, мой ермак позволял рассмотреть некоторые детали. Лица не было. Подвижная металлическая болванка с красной мигающей хренью вместо прически. Тут я заметил движение левее. У парапета ходило такое же чудо. Мне нужно было подтверждение увиденного. Вдруг это обычное явление? Ткнул локтем охотника, дал ему бинокль глянь раньше их видел?» «На крышу смотри», — направил я. Тот отвлекся от разглядывания зараженных и припал к окулярам. «О, что за киборги?» «Не, я таких даже в кино не видал. Жуткие какие!» Крестник заметно поежился. «Значит, местные произведения. За мной пришли». «Побежал, побежал! Да быстро так! Прыгнул! Прямо с крыши!» Отобрал бинокль и успел разглядеть, как один из них бежит по улице, заполненной зараженными. Те, если попадались ему на пути, то отскакивали, как резиновые, и не пытались преследовать. Прыжок, другой, и серый скрылся в проулке. К счастью, ушел в другую сторону. Перевожу взгляд на крышу. Вовремя! Успел проследить стремительное падение второго. Приземлился на крышу легковушки, разгромив ее в хлам, кувырком слетел на асфальт И нос к носу столкнулся с зараженным. Бегун предпочел ретироваться, а серый стал крутить своей болванкой на манер человека выискивая, вынюхивая. Приняв какое-то решение, он сорвался в противоположную своему собрату сторону. Они ведь нас ищут, да? Крестник смотрел на свой арбалет. Да, с этой игрушкой против роботов. Меня они ищут. Охотник, боюсь, против них даже это не поможет. В моих руках материализовалась винтовка с подствольником. Система, или, скорее всего, люди, отправили за мной ботов. Вряд ли их вообще можно уничтожить. Придется быть осторожнее. Ошибка. Удаление невозможно. Система. Постарайся выжить. Закрытые локации. Умирать нельзя. Ловушка. А вот это что-то новенькое. Неужели в их конторе не все однозначно? А может, у меня появился поклонник? Вот только нафига я кому нужен? Рассудил я. Но ведь пишут от системы. Бесковарел — это глобальный искусственный разум. Ходят слухи, что гира изначально неземного происхождения нашли в другом измерении. Для каких целей приспособили к игрушке — непонятно. Тестируют? Неважно. Интересно другое. Ботов никакая не система прислала. Люди — некая организация. Уж не знаю, каким боком тут внешники затесались. Кому-то хорошо приплатили. А этот кто-то не заинтересован во глазки, от слова совсем. Мне хотелось исходить из того, что от имени системы писали не люди, а сама Гира, которой я зачем-то понадобился. Вот черт! Вспомнились недавние события. Громова. Я же ее сегодня видел. Без как-то рассказывал, что сама Гира ходит в обличии сержанта полиции на уровне слухов конечно но мне все равно стало не по себе зачем какой то человечек может понадобиться искусственному интеллекту по сути я в его или ее царстве и найти расплюнуть или все сложнее ладно все это бесполезные размышления я почему то был уверен что в скором времени увижусь из громовой кто бы в ней не сидел и боты мне еще повстречаются глядишь там все и выяснится а пока И «Есть хочешь?» — вместо винтовки появился разнос с чебуреками. Запахло мясом. Охотник, похоже, решил, что удивляться больше нечему, но в его огромных глазах светилась вся глубина заблуждения. «Как? Как ты это делаешь? У меня в инвентаре мышь повесилась, а у тебя?» «Для того, чтобы в инвентаре что-то было, в него это надо положить», — поучил я, кусая еще горячий чебурек. «Угощайся!» Крестник не стал тянуть и противиться. С удовольствием принялся поглощать пищу. «Это что? Ты еще главного не видел?» Охотник перестал жевать. Появившийся пряник повел себя разумно. Никаких тебе «вав!» Даже рычать не стал, слегка поджал уши и побежал обнюхивать крестника. Тот сначала дернулся, а затем аккуратно погладил благодарного пса. «Ты настоящий фокусник, Инокий!» Крестник рассмеялся. «Вы живешь тут и не тому научишься!» Пряник, насладившись поглаживанием, поспешил за своей долей. «Эй, маленький проглот, я же тебя кормил перед тем, как упаковать!» Пес понюхал ушастую головку, послышалось тихое поскуливание. Шум местного апокалипсиса его нисколько не смущал. «Ладно, убедил проходимец». Наблюдая, как питомец волком поглощает чебурек, я обратился к охотнику. «В городе есть зоопарк?» «Да, недалеко от моего детдома. А зачем тебе?» Вот почему он не парится за родителей. На жирафа хочу посмотреть. С детства мечтал. Чуть не не помню, есть ли там жирафы. К счастью, культурное заведение оказалось не так далеко, к тому же в нужном направлении. Несколько прыжков по крышам, пришлось отпаиваться живчиком, пилюли пока берег. И вот мы рядом с вольером травоядных. Слон, с тоской поглядывая на облепивших решетку пустышей и бегунов, подрывался трубным ревом. Антилопы жались друг к дружке. И все это безобразие разбавляло верещание мартышек. «Нет, нам не сюда». «Ух, сколько их тут!» воскликнул крестник, разряжая арбалет. Один из пустышей, что заметил нас первым, рухнул с болтом во рту. Охотник принялся лихорадочно заряжаться. «Шустрый парень и меткий». Осмотревшись, я прикинул, где тут вольеры с хищниками и дернул его за собой. Несколько зараженных побежали вслед. Вот они красавицы! Урчащие кошачьи хищники даже в обрезлом состоянии выглядели красиво. Уж мощь! Ники тут косячные, видимо, особенность кластера. Три решетки, черточка, две решетки, что первая, что вторая. Судя по разбросанным костям, львов было много больше. Две шустрые самки покрошили весь прайд во главе с царем зверей, И до нашего появления платоядно посматривали друг на дружку. А тут над тебе, здрасте, два живых тела. Сюда даже зараженные не совались. Спаренный удар сотряс решетку. Урчали на повышенных. Еда-то близко. Нет, слабоваты пока. Как их назвать? Бегуны не бегуны. Слишком мощные для второй категории зараженных. Возможно, уже лотеры. Эй, эй, эй! Оскликнул стоящий за спиной крестник. Он так и не зарядил арбалет и теперь размахивал топором. Встречал, значит, преследователей. Погоди, парень, отодвинул его в сторону. Надо кисок покормить. Довольно урча, подбегает самый шустрый. По движению бегун. Даже лапы грязные протянул. Какой молодец! Хвати его за запястье и прыжок в вольер. Вернулся на место в ту же секунду, а бегун по инерции налетел на постамент для царя зверей. Быстро подскочил, ловко развернулся а на него уже уставились две пары голодных глаз. Думали львицы недолго. Синхронный взгляд на нас — такой же на бегуна. Несчастный, несмотря на заражение, все осознал. Развернулся и с проворотами сиганул в дальний конец вольера. Но куда там? Догнали в три прыжка. Уловку придумал и кроваво. скривив физиономию охотник отвернулся от сцены пиршества. Тут подоспела парочка медленных. Должно быть, еще не вкусили места. Я настолько обнаглел, что схватил сразу обоих и закинул хищникам добавки. Затем прикинул скорость расправы и поедания. Слишком быстро, значит, придется еще побегать. Гляди по сторонам, я быстро. Оставив наставление крестнику, отправился на пробежку. Спустя минут десять я был выжат, как лимон, только и успел охотника на крышу административного здания закинуть. Киски были довольны, еще восемь тел добавилось. Ну а я устало раскинулся на кровле. «Зачем ты их кормишь?» — крестник косился вниз. Бегуны и пустыши оккупировали площадку перед вольером, застенчиво поуркивая, бросали взгляды по сторонам. «А кошакам плевать! Жратвы море! Знай себе, грызи! Они даже не всех убили!» — несколько испуганных бегунов жались к решетке. «Есть одна идея, а для этого нужны сильные зараженные». Я не был уверен, что за пару дней они отожрутся до матерых, но ведь это игра».